Глава 17. В чем небесное общество соблюдает мир с земным градом и в чем разногласит с ним? Но дом людей, не живущих верою, домогается от вещей и выгод временной жизни, мира земного. Дом же людей, верою живущих, ожидает того, что обещано в будущем, как вечное, а вещами земными и временными — как странствующий, не для того, чтобы увлекаться ими и забывать свои стремления к Богу, а для того, чтобы находить в них поддержку для более легкого перенесения тягостей тленного тела, которое обременяет душу. Премудрость Соломона, глава 9, стих 15. Таким образом, и те, и другие люди, и тот, и другой дом — одинаково пользуются вещами, необходимыми для этой смертной жизни. Но цель пользования у каждого своя собственная и весьма различная. же точно и земной град, который верою не живет, стремится к земному миру и к нему направляет согласие в управлении и повиновении граждан, чтобы относительно вещей, касающихся смертной жизни, у них был до известной степени одинаковый образ мыслей и желаний. Град же небесный, или вернее та его часть, которая странствует в этой смертности и живет верой, поставлен в необходимость довольствоваться и таким миром, пока минует сама смертность, для которой он нужен. Поэтому пока он проводит как бы плененную жизнь своего странствования в областях земного града, Хотя и получив уже обетование искупления и в виде залога его дар духовный, он не колеблется повиноваться законам земного града, которыми управляется то, что служит для поддержания смертной жизни, чтобы, поскольку общая сама смертность, в вещах к ней относящихся, сохранялось согласие между тем и другим градами». Но земной град имел неких своих божественным учением неодобряемых мудрецов, которые, будучи надоумлены или обмануты демонами, полагали, что к человеческому миру следует приурочить многих богов, к различным как бы должностям которых относятся различные подведомые предметы. Одному подведомо тело, другому душа и в самом теле одному голова, другому шея и прочее, особое особому. Так же точно в душе одному ум, другому наука, иному гнев, иному пожелание. И в самих житейских делах одному скот, другому пшеница, третьему вино, тому масло, этому леса, иному монеты, иному судоходства, иному войны и победы, иному супружества, иному роды и плодовитость, иным прочее в том же роде. Град же Небесный знал, что следует почитать только единого Бога и с истинным благочестием полагал, что только Ему следует служить этим служением, и обязательно это лишь в отношении к Богу. Из-за этого вышло так, что он не мог иметь с градом земным общих религиозных законов, и был поставлен в необходимость вследствие этого спорить с последним, стал в тягость людям противоположного образа мыслей, подвергся их гневу, ненависти и преследованиям, пока, наконец, страхом своего многолюдия и всегдашней божественной помощью не обуздал дерзости своих врагов. Итак, этот небесный град, пока он находится в земном странствовании, призывает граждан из всех народов и набирает странствующее общество во всех языках, не придавая значения тому, что есть различного в нравах, законах и учреждениях, которыми мир земной устанавливается или поддерживается, ничего из последнего не отменяя и не разрушая, а, напротив, сохраняя и соблюдая все, что хотя у разных народов и различно, но направляется к одной и той же цели земного мира — если только не препятствуют религии, которая учит почитанию единого, высочайшего и истинного Бога. Пользуется таким образом и небесный град в этом земном странствовании своим миром земных и в предметах, относящихся к смертной человеческой природе, насколько это совместимо с благочестием и религией сохраняет и поддерживает единство образа человеческих мыслей и желаний и направляет этот земной мир к миру небесному. Последний же мир такого свойства, что единственно должен считаться и называться миром разумной твари, это самое упорядоченное и самое единодушное общение в наслаждении Богом и взаимно в Боге. Когда этот мир наступит, будет жизнь не смертная, а непосредственная и, несомненно, живая, и тело не душевное, которое пока тленно отягощает душу, а духовное, без ощущения неудовлетворенности в чем-либо, во всех отношениях подчиненная воле. Пока странствует, он имеет этот мир в вере, и по этой вере живет праведно, когда направляет к достижению оного мира — все доброе, что совершает для Бога и ближнего, так как жизнь Града во всяком случае есть жизнь общественная. Глава 18. Как велико различие между нерешительностью новой академии и твердостью веры христианской. А что касается той особенности в воззрениях, которую ворон заимствовал у новых академиков, считающих все недостоверным, то град Божий решительно отклоняет от себя такое сомнение, как безумие. Ибо имея это доступных пониманию и разуму предметах познание, хотя и малое, по причине отягощающего душу тленного тела. Ибо, как говорит апостол, мы отчасти знаем. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 9 но достовернейшие и чувствам, которыми пользуется душа через посредство тела, при очевидности какой-либо вещи верят, так как более жалким образом обманывается тот, кто полагает, что им никогда не следует верить. Верит он и священным писаниям, древним и новым, которые мы называем каноническими. Ими воспиталась сама вера, от которой праведник жив — а в глава 2 стих 4, которую не колеблясь, ходим, пока устранены от Господа. Второе послание к Коринфянам, глава 5 стих 6. Сохраняя ее и убежденные в ее истинности, мы относительно каких-либо таких вещей, которых не можем уловить ни чувством, ни разумом, которых не уясняет нам каноническое описание, или сведения о которых дошли до нас не от таких свидетелей, не верить которым было бы нелепостью, сомневаемся, не подвергаясь справедливому порицанию».